Глава 8 Сила интонации. Как важнее, чем что? Пожалуй, главным учителем в моей жизни был Михаил Романович гинзбург доктор психологических наук, профессор, гипнотерапевт, создатель, на мой взгляд, лучшей программы обучения психологов эриксоновскому гипнозу. Он рассказывал, что в молодости, когда учился на психфаке МГУ, у них на курсе был парень, имевший невероятный успех у девушек. Описывая внешность этого молодого человека, Михаил Романович говорил, считается, что для мужчины главное быть немного симпатичней рангутанга но этот парень таким не был. Однокурсники недоумевали, почему девушки на него так реагируют. Ближе к окончанию университета им, похоже, удалось разгадать секрет. Оказывается, этот парень умел каким-то удивительным образом задавать девушкам вопрос «А что ты любишь?». Не думаю, что дело было в самом вопросе. Кто угодно может его задать, но захочет ли девушка в ответ рассказывать о себе? Наверное, чтобы это произошло, необходимо обладать даром создавать такую атмосферу, такое качество контакта, при котором простой вопрос становится волшебным. Давайте вместе попробуем разгадать эту загадку. Что же такого должно происходить в общении, чтобы возникла магия? Что это? Деликатная настойчивость или спокойная уверенность? Мягкий юмор или тотальное внимание, которое обволакивает вас? А может, самое главное, чтобы такой разговор вас ни к чему не обязывал, чтобы на вас не оказывалось никакого давления? Но чтобы это ни было, в любом случае магия будет создаваться не просто словами, а выражением лица, мимикой, едва уловимыми жестами, интонацией. Среди упражнений по актерскому мастерству есть такое, когда учащиеся обращаются к собеседнику с интонациями, противоречащими произносимым словам. Например, человек говорит «ты негодяй, ты мерзавец» с ласковой нежной интонацией. Или наоборот, произнося «ты замечательный человек, очень приятно иметь с тобой дело» использует максимально саркастичный и извительный тон. Выполняя такое упражнение, учащиеся удивляются тому, насколько интонация меняет смысл сказанного. Слова говорят одно, но человек воспринимает не их, а интонацию. И ощущения возникают не от слов, а от интонации. Это всякий раз поражает. Я думаю, что волшебство, которое создавал однокашник моего учителя в общении с девушками, возникало не от его вопроса, а от особых интонаций, проникающих в душу собеседниц. На мой взгляд, формула его успеха такова. То, как вы говорите, важнее того, что вы говорите. Но я хочу предупредить вас об одной ловушке, которая может помешать применять эту формулу в отношениях с любимым человеком. Дело в том, что наша психика запрограммирована на экономию энергии. Особенно в тех ситуациях, которые кажутся нам привычными и предсказуемыми. А что может быть привычнее, чем человек, с которым вы уже провели вместе тысячи часов, обсудили сотни тем и выслушали все его реплики? В этом случае ваш мозг отреагирует так. «Я знаю, что он скажет. Знаю, как он отреагирует. Знаю, чем закончится этот разговор». И вот вы уже не смотрите на любимого с тем живым интересом, который был в начале. Ваша речь становится предсказуемой, интонации однообразными, а эмоции включаются лишь в моменты ссор и конфликтов. Кстати, в некоторых семьях скандалы, истерики и даже измены возникают именно по этой причине. Общение становится слишком тусклым и нужно как-то взбодриться. Где же выход? Необходимо осознанно увеличивать эмоциональную включенность в своего любимого человека. Нам важно учиться говорить так, чтобы слова трогали за душу, а не превращались в белый шум Упражнение «Дирижер» На моем тренинге «Разговоры с близкими» мы делаем с участниками упражнение «Дирижер» Участники разбиваются на пары, в которых один становится дирижером, а второй актером Суть этого упражнения в следующем Актер вспоминает какую-нибудь детскую считалочку или стишок, который он хорошо знает Подойдет любой, главное, чтобы он был веселым, и его можно было легко рассказывать наизусть. Дирижер назначает актеру интонацию, с которой тот будет читать стешок Поначалу используются две интонации – любовь и твердость. Актер раз за разом, не прерываясь, снова и снова читает стешок, а дирижер, поднимая или опуская руку, регулирует интенсивность его интонации. Цель упражнения – развить способность ярче, точнее выражать свои эмоции и выходить из режима энергосбережения. Вы можете выполнять это упражнение самостоятельно, перед зеркалом, или поиграйте в него с детьми, они обожают быть дирижерами. Вы от души повеселитесь, а на уровне навыков ваши дети станут развивать свой эмоциональный интеллект и способность выражать эмоции с разной степенью интенсивности. Что даст вам эта игра на уровне подсознания? Вы увереннее почувствуете себя и в состоянии твердости, и в состоянии любви. А для счастливых отношений вам нужны оба этих эмоциональных полюса. Тренируя их, даже при очень большой любви, вы не забудете о своих интересах и не растворитесь в любимом человеке. И наоборот, отстаивая свои интересы, сумеете сохранить в своем сердце любовь и сострадание к близкому человеку. Именно о таком подходе говорит формула исцеления от созависимых отношений. Любовь без твердости – это попустительство, а твердость без любви – это жестокость. Понятно, что рассуждать о любви и твердости легко, но если вы хотите, чтобы эти состояния были вами действительно хорошо освоены и легко перетекали друг в друга, стоит сделать небольшое медитативное упражнение. Медитация, любовь и твердость. Расположитесь сейчас комфортным образом. Разотрите свои руки и поверните кисти ладонями вверх. А затем воспользуйтесь воображением и представьте, что на ладони левой руки вы держите любовь, тепло, сострадание, а на ладони правой руки твёрдость, силу власть может быть вы представите в воображении эти состояния в виде двух шаров разного цвета и качества интересно какого цвета может быть шар на левой руке а какого на правой обратите внимание на ладонь левой руки и представьте что шар любви Становится больше, больше, больше. А потом меньше, меньше, меньше. Снова больше, больше. Меньше, меньше. Очень хорошо. А теперь обратите внимание на ладонь правой руки. И представьте, как шар твердости становится больше, больше больше, больше, а затем меньше, меньше, меньше, больше, больше, меньше, меньше. Теперь очень медленно и плавно разверните ладони по направлению друг к другу и начните их медленно медленно сближать, чтобы энергия твердости и энергия любви стали взаимодействовать постепенно, соединяясь, переплетаясь, объединяясь в один шар, в котором будет присутствовать и твердость, и любовь. Подержите в своих ладонях этот шар, делая его больше, больше и меньше, меньше. Можете медленно поворачивать его то одной стороной, то другой стороной. Уделите некоторое время взаимодействию с этим шаром очень хорошо твердость и любовь переплавляются объединяются и это важно и теперь вы можете начать уплотнять этот шар своими ладонями, чтобы шар становился более сконцентрированным да Очень хорошо. Теперь медленно-медленно отнесите этот шар в середину грудной клетки. Пусть этот шар твердой любви займет там правильное место в самом центре вашей души. Очень хорошо. Теперь... Ваши руки могут медленно опуститься. Вы успешно прошли через это упражнение и можете настроиться на то, что уже в ближайшее время вы заметите положительное изменение в общении со своим любимым человеком. По мере того, как вы укрепляетесь в этих состояниях и учитесь переходить из одного в другое, вы обретаете больше свободы, пластичности и игривости. Это позволит вам сделать следующий шаг и освоить особое состояние, которое откроет вам качественно новые возможности в создании счастливых отношений со своим партнером. О каком состоянии я говорю? Оно почти волшебное – В нем много удовольствия, уверенности в своих возможностях, игры и интриги. Когда я думаю об образе, соответствующем данному состоянию, мне вспоминается Чеширский кот из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Он возникает из ниоткуда и исчезает в никуда. Он ведет свою загадочную игру и знает о происходящем намного больше других игроков. Что же для вас в этом состоянии будет особенно интересно? Чеширский кот оказывает влияние на окружающих. Он делает это и самим фактом появления из ниоткуда, когда сначала возникает его улыбка, а уже потом сам кот, и тем, как он разговаривает. Его разговор чем-то напоминает игру в кошки-мышки. Он завораживает, привлекает внимание, удивляет. В его взаимодействии с окружающими создается особая ролевая структура, в которой есть тот, кто влияет, «чародей», и те, на кого влияют, очарованные. Почему это важно? Наше поведение на уровне подсознания во многом определяется теми ролями, в которых мы оказываемся. Это легко понять, если вспомнить, что происходит в театре. Представьте, актер выходит на сцену, чтобы прочесть монолог. Он смотрит на зрителей, а зрители смотрят на него. Артист еще ничего не сказал, он просто стоит, но в воздухе уже возникает какое-то электричество, какая-то магия. За счет чего? За счет того, что выстраивается ролевая структура, где артист — это чародей, а зрители — очарованные. И чем больше магии он создает, тем лучше. Ведь все хотели бы, чтобы волшебства в жизни было больше, не так ли? Но для этого должна возникнуть ролевая структура «Чародей очарованный». Медитация, которую вы выполняли, когда прокачивали эмоциональное состояние любви и твердости, даст вам больше свободы и возможности влиять на своих собеседников. С позиции чародея легче коснуться души близких, в каких бы обстоятельствах вы ни находились. На консультациях я иногда предлагаю семейным парам, у которых интимная жизнь стала затухать, начать активно использовать роли чародея и очарованного. Это прекрасно помогает поднять уровень сексуальной энергии и сделать отношения более яркими. Но, конечно, такая ролевая структура полезна не только для сексуального взаимодействия. Когда кто-то в паре берет на себя роль чеширского кота, то все происходящее начинает становиться волшебным. Прогулка в парке, чаепитие, поход в ресторан. Согласитесь, это намного приятнее, чем зависать в своих смартфонах. Конечно, мне очень хочется, чтобы в ваших отношениях с любимым человеком было больше счастья, но возникает вопрос, кто его будет создавать? Кроме вас, никто. Нет никаких специально обученных гномиков, которые станут этим заниматься. Ваши отношения могут становиться лучше и лучше. Я знаю это и как семейный психолог, и как мужчина, для которого близкие отношения – огромная ценность. Просто начинайте сами исследовать описанное состояние любви, твердости, чеширского кота, и вы получите положительные изменения не только в своих личных отношениях. Дети станут вас лучше слушаться, деньги будут веселее зарабатываться, и новые возможности неожиданно откроются перед вами. Как действовать вы уже знаете. Просто играйте иногда перед зеркалом или включайте свой смартфон в режим видеоселфи и читайте детские стишки, превращаясь то в чеширского кота, то в обычного человека, то в чародея, то в очарованного. Это точно увеличит вашу способность создавать в коммуникации больше жизни, интриги и любви. Действуйте.